Глава 343. Медовая ловушка. Брат Цзэнь, пожалуйста, расскажи мне все. Ван Боула задумчиво рассматривал гостя. Цзэнь домен ничем не был ему обязан. В автобиографиях высокопоставленных чиновников высказывалась одна интересная мысль, в размышлении над которой он провел немало времени и в итоге был вознагражден за старание. Большинство вещей, которые обходятся дороже всего, человек получает даром. Очевидно, что Цзэнь Домин не просто так пришел предложить помощь, Более того, Ван Була показался странным тот факт, что его гусь не озвучил цену. Для начала я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты получил место кандидата. Но в этой истории замешаны почти все политические силы Марса. Твоими соперниками станут представители разных фракций. Я не могу гарантировать на сто процентов, что у меня получится. Если ничего не выйдет, то можешь просто забыть об этом разговоре. Если у меня все же получится, я хочу, чтобы такое что мне пообещал. Что именно? с подозрением спросил Ван Була. «Пока не могу сказать. Я не стану просить тебя нарушить законы Федерации, просто попрошу оказать услугу корпорации Трилунья». Цзэнь Домин смотрел Ван Буэлэ прямо в глаза. На его губах играла легкая улыбка. Ван Буэлэ немного подумал, а потом спросил. «Ты можешь гарантировать мне место среди кандидатов?» Цзэнь Домин замялся. Даже со связями его корпорации он не был уверен в успехе на сто процентов. «Слишком много переменных», — признался он и покачал головой. Я могу на 50% гарантировать тебе место в списке кандидатов. Тогда давай добавим одно условие к соглашению. Если ты попросишь о чем-то, что будет противоречить моим принципам, я имею право отказаться. Все-таки ты даешь как бы половину гарантии, а значит, вторую мне надо найти где-то еще. Ван Буола сразу распознал ловушку в предложении гостя, поэтому решил поставить свою. Быть, может, она никогда не пригодится, главное, что она была. А зинду Мин какое-то время размышлял над встречным предложением, а потом кивнул. Внезапно оба рассмеялись. Цзинь Домин не стал задерживаться в гостях. Он не хотел услышать очередное предложение Ван Буэлэ купить ослика. После короткого прощания он отправился домой вместе со свитой. Как-то он быстро ушел. Ван Буэлэр разочарованно покачал головой. Он хотел еще раз попробовать продать ослика, но гость ушел слишком быстро. Вернувшись в свой кабинет, он сразу же связался с Линь Тяньхао и попросил поговорить с отцом о его предложении. Ему была нужна его помощь. Лин Тяньхау не знал деталей, но его отец не стал бы говорить о всяких мелочах столь серьезным тоном. Он незамедлительно связался с отцом. Лин Ю через сына заверил Ван Буэлу, что сделает все возможное, однако и он не смог пообещать больше Цзинь Доумина. Намечалось нечто очень серьезное, поэтому и он не был уверен, что сможет выбить ему место. Ван Буэле хватило этого обещания. Теперь ему помогали Цзинь Доумин и отец Лин Тяньхао. Абсолютной гарантии у него не было, но он не стал забивать себе этим голову, Решив посмотреть, чем в итоге это закончится. Ван Буэлэ вернулся к своим обычным делам – культивации и переплавке строительных автоматонов. Ослик продолжал убегать рано утром и возвращаться за полночь. Частота его волосы росла. После долгих наблюдений Ван Буэлэ наконец не выдержал. Ранним утром, через несколько дней, он заметил необычную оживленность Ослика. Животное было чем-то взволновано. У него на глазах Ослик пулей вылетел из дома и запрыгнул в один из рукотворных прудов Академии, как будто решил принять ванну. «Что-то тут нечисто!» Ван Буула вспомнил обо всех странностях поведения Ослика за последние несколько недель. Поначалу они были почти незаметны, но с прошествием времени становились все более явными. Сегодня его как будто подменили. Создавалось ощущение, будто Ослик что-то очень долго планировал, и сегодня пришло время исполнить замысел. Ван Буула спешно покинул Академию следом за тайком, убежавшим Осликом. Культивация Ослика находилась на четвертой ступени истинного дыхания, За несколько недель он серьезно продвинулся к пятой ступени. От этого его скорость выросла. Животное бежало не по улицам, а двигалось безлюдными переулками и аллеями. Черная молния проносилась по узким улочкам, изредка спускаясь к канализации. Для Ван Була это стало сюрпризом. Слишком долго он не занимался осликом, он и не подозревал, что его питомец так хорошо ориентировался в городе. Не умея чувствовать присутствие ослика, то ему пришлось бы изрядно попотеть, чтобы не потерять его из виду. Любая ошибка, и он мог сбиться со следа. Ослик явно задумал какую-то пакость. Ван Буэлэ был заинтригован. Полагаясь на свою скорость и умение чувствовать присутствие Ослика, он тайно вел преследование. Его питомец не подозревал о наличии за собой хвоста. Из канализации он выбрался уже в районе номер 27. Похоже, он очень хорошо ориентировался в этом районе. Там находилась учрежденная администрация города База, где тренировали чудовищ. Там дрессировали и тренировали чудовищ для нужд военных и для продажи частным лицам. Чем-то это место напоминало павильон украшения зверей Дао Академии Эфира, правда, они еще занимались разведением чудовищ, а не просто приручением и развитием их культивации. Неподалеку от базы Ослик опять нырнул в канализационный люк, Ван Болу остановился. Чутьё подсказывало, что Ослик собирался проникнуть на территорию этого объекта. Как вообще Ослик узнал об этом месте? «Что он тут забыл?» – Удивленно подумал он. Ослик тем временем выбрался из-под земли уже на территории базы, а потом опять нырнул в канализацию. Ван Буэлл испрятался неподалеку от люка, откуда должен был появиться Ослик. У него округлились глаза, когда Ослик выбрался на поверхность. Он был не один. Зубами он держал загривок белого лева в несколько раз больше его самого. Лев обладал роскошной жемчужной шерстью. Его глаза сияли, словно отполированные алмазы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это был самец. Очевидно, это был достойный представитель своего вида и настоящий лидер своего прайда. Его культивация тоже находилась на четвертой ступени истинного дыхания. Несмотря на это, лев явно боялся ослика, если судить по страху в его глазах и неконтролируемой дрожи. Белый лев только хотел жалобно заскулить, как ослик свирепо фыркнул и присек попытку к сопротивлению на корню. В глазах льва появилось отчаяние. Что он пытается сделать? Ван Буэлл терялся в догадках, Он пораженно наблюдал за обмякшим львом и осликом, который уже тащил его к канализационному люку. Миновав канализацию, он поспешил к следующему люку. В этот раз он направился к району номер 36, к военной базе. Пытаясь справиться с изумлением, Ван Буале продолжал следить за ним. Ослик со львом оказался у угла военной базы, когда там никого не было. Похоже, ослик каким-то непостижимым образом выучил время смены караулов. Своевременное появление ослика, когда вокруг не было людей, не могло быть случайным. Как будто он точно знал самый удачный момент для исполнения своего плана. У небольших ворот, которые почти не использовались, Ослик стал вести себя более осмотрительно. Осторожно приблизившись к ним, он бросил льва ворота ворот и, угрожающе на него, зашипел. Лев задрожал и что-то несогласно прорычал. Ослик широко открыл пасть. В следующий миг его зубы вонзились в бордюр неподалеку. С громким хрустом он откусил внушительный кусок бордюра, а потом посмотрел на льва. Белый гигант в страхе поёжился. Наконец он покорно склонил голову. Ван Буэлэ недоверчиво наблюдал за их бессовестным диалогом. Ослик спрятался в ближайших кустах. Когда он лег на землю, его шерсть изменила цвет таким образом, что он слился с зарослями. Теперь его было очень сложно заметить. От удивления у Ван Буэлэ расширились глаза. Аура Ослика исчезла. Он идеально скрыл свое присутствие. Для Ван Буэлэ этот день стал настоящим парадом открытий. Судя по всему, в ослике что-то изменилось после того, как он съел серого москита. От дальнейших размышлений его оторвал тоскливый вой льва у ворот, как будто он кого-то звал. Какое-то время ничего не происходило. Вскоре небольшие ворота, которые вряд ли кто-то запирал, со скрипом приоткрылись. Из щели выснулась головка белой ослицы. Если судить по блеску её глаз, она узнала льва. «Что за черт? Медовая ловушка?» Примечание переводчика. Медовая ловушка — метод, используемый в шпионской практике, подразумевающий разработку объекта посредством подсадной утки, провоцирующей объект на романтические и или сексуальные контакты. У Ван Болы чуть глаза не выкатились из орбит.